Бывают у некоторых такая изнеженность и слабость, и не только в страданиях, но и в разгар наслаждений. И когда из-за нее мы размягчаемся и теряем всякую волю, то даже укус пчелы и тот исторгает у нас стинание. Дело в том, чтобы научиться владеть собою. Короче, и тот, кто станет чрезмерно подчёркивать остроту наших страданий и человеческой бессилия, не отделается от философии. В ответ ему она выдвинет следующее бесспорное положение. Если жить в нужде плохо, то нет никакой нужды жить в нужде. Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам. Кому не достаёт мужества, Как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать, ни сражаться, чем поможешь такому? Глава 15. За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание. Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел — переступив которой начинаешь склоняться к пороку. Вот почему она может увлечь всякого недостаточно хорошо знающего его границы, а установить их с точностью действительно нелегко, без рассудства, упрямству и безумством всякого рода. Это обстоятельство и породило обыкновение наказывать во время войны иногда даже смертью. тех, кто упрямо отстаивает укреплённое место, удержать которое по правилам военной науки невозможно. Иначе не было бы такого курятненька, который в надежде на безнаказанность не задерживал бы продвижение целой армии. Господин контентабль де Монморанси при осаде Павии получил приказание переправиться через Течино. и захватит предместие святого Антония. Задержанный защитниками предместной башни, оказавшими упорное сопротивление, он все же взял ее приступом и велел повесить всех оборонявшихся в ней. Так же поступил он и впоследствии, когда сопровождал дофина в походе по ту сторону гор. После того, как замок Виллано был им захвачен, и солдаты, озверев, перебили всех, кто находился внутри, за исключением коменданта и знаменосца, он велел по той же причине повесить и этих последних. Подобную же участь и в тех же краях испытала капитан Бони, все люди которого были перебиты при взятии укрепления. Так приказал Мартен Дю Белле, в ту пору губернатор Турина. Но поскольку судить о мощи или слабости укреплений можно лишь сопоставив свои силы с силами осаждающих, ибо тот, кто с достаточным основанием стал бы сопротивляться двум кулеврам, поступил бы как сумасшедший, если бы вздумал бороться против 30 пушек. И так как здесь кроме того принимается обычно в расчёт могущество вторгшегося государя, его репутация, уважение который ему должен оказывать. То существует опасность, что на весах его чаша всегда будет несколько перевешивать. А это в свою очередь приводит к тому, что такой государь начинает настолько мнить о себе и своём могуществе, что ему кажется просто нелепым, будто может существовать хоть кто-нибудь достойный сопротивляться ему. И пока ему улыбается военное счастье, Он придаёт мечу всякого, кто борется против него. Как это видно хотя бы на примере тех свирепых, надменных и исполненных варварской грубости требований, которые были в обычае у восточных властотелей, да и ныне в ходу у их преемников. Также и там, где португальцы впервые начали грабить Индию, они нашли государство, в котором господствовал общераспространённый и нерушимый закон гласящий, что враг, побеждённый войском, находящимся под начальством царя или его наместника, не подлежит выкупу и не может надеяться на пощаду. Итак, пусть всякий, кто сможет остерегаться попасть в руки судьи, когда этот судья победоносный и вооружённый до зубов враг, Глава 16. О наказании за трусость. Я слышал как-то от одного принца и весьма крупного полководца, что нельзя осуждать на смерть солдата за малодушие. Это мнение было высказано им за столом после того, как ему рассказали о суде над господином де Вервеном, приговорённым к смерти за сдачу Булоньи. И в самом деле, Я нахожу вполне правильным, что проводит отчётливую границу между проступками, проистекающими от нашей слабости, и теми, которые порождены злонамеренностью. Совершая последние, мы сознательно восстаём против велений нашего разума, запечатлённых в нас самой природы. Тогда как совершая первые, мы имели бы основание, думается мне, Сс, лецен на ту же природу, которая создала нас столь немощными и несовершенными. Вот почему весьма многие полагают, что нам можно вменять вину только содеянное нами вопреки совести. На этом и основано в известной мере как мнение тех, кто осуждает смертную казнь для еретиков и неверующих, так и правила, согласно которому адвокат и судья не могут привлекаться к ответственности за промахи, допущенные по неведению при отправлении ими должности. Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространённый способ её наказания это всеобщее презрение и поношение. Считают, что подобное наказание ввёл впервые в употребление законодатель Харонт, и что до него всякого бежавшего с поля сражения, греческие законы карались смертью. Он же приказал вместо этого выставлять таких беглецов на три дня в женском платье на городской площади, надеясь, что это может послужить им на пользу и что бесчестие возвратит им мужество. Предпочитай, чтобы у человека кровь приливала к щекам чем чтобы она была им пролета. Римские законы, по крайней мере, в древнейшее время, также карали бежавшего с поля сражения смертной казнью. Так Амиан Марцеллин рассказывает, что 10 солдат, повернувшихся спиной к неприятелю во время нападения римлян на войска парфян, были лишены императором Юлианом военного звания. и затем преданность смерти в соответствии с древним законом. Впрочем, в другой раз за такой же проступок он наказал виновных лишь тем, что поместил их среди пленных в обозе. Хотя римский народ и подверг суровой каре солдат, бежавших после битвы при Каннах, а также тех, кто во время той же войны был с гнеем Фульвием при его поражении, Тем не менее, в этом случае дело не дошло до наказания смертью. Есть одна ко основание опасаться, что позор не только подвергает в отчаяние тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов. Во времена наших отцов господин де Франже, некогда заместитель главнокомандующего в войсках маршала Штеллёна, назначенный маршалом де Шабанном на пост губернатора Фуэнте-Рабио вместо господина де Люда. Издавший этот город испанцам, был приговорён к лишению дворянского звания, и как он сам, так и его потомство были объявлены простолюдинами, причисленные к податному сословию и лишены права носить оружие. Этот суровый приговор был исполнен над ним в Леоне. В дальнейшем таком уже наказанию были подвергнуты все дворяне, которые находились в городе Гизи, когда туда вступил граф Насауский. С той поры тоже претерпели и некоторые другие. Как бы там ни было, всякий раз, когда мы наблюдаем столь грубые и явные, превосходящие всякую меру невежество или трусость, мы вправе прийти к заключению, что тут достаточно доказательств преступного умысла и злой воли и наказывать их так таковые. Глава 17. Об образе действий некоторых послов. Во времена моих путешествий, стремясь почерпнуть из общения с другими что-нибудь для меня новое, а это одна из лучших школ, какие только можно себе представить, я неизменно следую правилу, состоящему в том, чтобы наводить своего собеседника на разговор о таких предметах, в которых он лучше всего осведомлен. Пусть кормчий рассуждает лишь о ветрах, о земледелец, о быках, пусть воин рассказывает нам о своих ранах, о пастух, о стадах. Впрочем, чаще всего наблюдается обратное. Ибо всякий охотней рассуждает о чужом ремесле, нежели о своём собственном, надеясь прославить таким образом знатоком ещё в какой-нибудь области. Так, например, Архидам упрекал Периандра в том, что тот пренебрёг славою выдающегося врача, погнавшись за славой дурного поэта. Поглядите, Сколь многословным становится Цезарь, когда он описывает нам свои изобретения, относящиеся к постройке мостов или военных машин, и как напротив он краток и скуп на слова всюду, где рассказывает о своих обязанностях военачальника, о своей личной храбрости или о поведении своих воинов. Его деяния и без того достаточно подтверждают, что он выдающийся полководец. Ему хочется, однако, чтобы его знали и как превосходного военного инженера. А это нечто совсем уже новое. Не так давно некий ученый-юрист, когда ему показали рабочий кабинет, где было множество книг, относящихся к его роду занятий, а также к другим отраслям знания, не обнаружил в нем ничего такого, о чем, по его мнению, стоило бы поговорить. А между тем он остановился, чтобы с учёным и важным видом потолковать по поводу заграждения на винтовой лестнице, что вела в эту комнату. Хотя человек до ста офицеров и солдат ежедневно проходит мимо, не обращая на него никакого внимания. Дионисий старший был отличнейшим полководцем, как это и приличаствовало его положению. Но он стремился достигнуть славы преимущественно в поэзии. в которой решительно ничего не смыслил. Ленивый вол хочет ходить под седлом, а конь пахать. Но таким образом вы никогда не добьетесь чего-либо путного. Итак, всякого кем бы он ни был, зодчий ли это, живописец, сапожник или кто-либо иной, подобает неукоснительно возвращать к предмету его повседневных занятий. И по этому поводу замечу, читая сочинения по истории, в каком жанре упражнялись самые различные люди. Я усвоил обыкновение принимать в расчёт, кем именно были писавшие. Если это люди, не занимавшиеся ничем иным, кроме литературных трудов, я смотрю прежде всего на слог и язык. Если врачи, я доверяю с большей охотой тому, что говорится ими о температуре воздуха, о здоровье и складе характера государи, о ранениях и болезнях. Если юристы, то в первую очередь следует направить своё внимание на их рассуждения по вопросам права, о законах, о государственных учреждениях и прочих вещах такого же рода. Если теологи, то неделя церковные отлучение от церкви и пятимие и разрешение на вступление в брак есть ли придворные на описание обычаев и церемоний есть ли военные на то, что относится к их ремеслой главным образом на их повествование о походах и битвах, в которых они принимали участие есть ли послы, то на всевозможной хитрости шпионаж, подкупы, на то, как всё это проделывалось. По этой причине я выделил и отметил в истории сеньора де Ланже, человека в высшей степени сведующего в этих делах, много такого, мимо чего я прошел бы, будь автором кто-либо иной. Рассказав о весьма выразительных предупреждениях, сделанных императором Карлом V римской консистории в присутствии наших послов, епископа Маконского и господина де Велли, К чему император добавил немало оскорбительных выражений, направленных против нас. И среди прочего, тот, что если бы его военачальники, солдаты и подданные были столь же преданы своему господину и столь же искусны в военном деле, как те, которыми располагает король, то он тут же навязал бы себе на шею верёвку и отправился бы смиренно молить о пощаде. Он, по-видимому, и сам в некоторой степени верил. что так оно в действительности и есть, ибо и позже в течение своей жизни раза два или три повторял то же самое. А также сообщив о том, что он послал вызов нашему королю, предлагая ему поединок в лодке в одних рубахах, на шпагах и на кинжалах, вышеназванный сеньор де Ланже добавляет, что упомянутые послы написав королю донесения, утаили от него большую часть слов императора и даже те оскорбления, о которых было рассказано выше. Я нахожу весьма странным, как это посол позволил себе решать, о чем докладывать своему государю, а что скрыть от него, тем более, что дело было чревато такими последствиями, что эти слова исходили из... от такого лица и были произнесены на столь многолюдном собрании. Мне кажется, что обязанность подчиненного точно и правдива, со всеми подробностями, излагать события, как они были, дабы господин располагал полной свободой отдавать приказания, оценивать положение и выбирать. Ибо искажать или утаивать истину, из опасений, как бы он ездил, не принял ее неподобающим образом, и как бы это ни толкнуло его к какому-нибудь неправильному решению, и из-за этого оставлять его неосведомленным о действительном положении дел. Подобное право, как я полагаю, принадлежит тем, кто предписывает законы, а не тем, для кого они предназначены, принадлежит руководителю и наставнику, но вовсе не тому, кто должен почитать себя низшим, и при том не только по своему положению, но и по опытности и мудрости. Как бы там ни было, я отнюдь не хотел бы, чтобы мне при всей ничтожности моей особы служили вышеописанным образом. Мы стремимся, пользуясь любыми предлогами, выйти из подчинения и присвоить себя право распоряжаться. Всякие из нас, и это вполне естественно, домогаются свободы и власти. Вот почему для вышестоящего не должно быть в подчинённом ничего более ценного, чем простодушное и бесхитростное повиновение. Если повиновение оказывают не беспрекословно, но сохраняя за собой известную независимость, то это большая помеха для отдающего приказания. Публий Красс, тот самый, которого римляне считали пятикратно счастливым, Пребывая во время своего консульства в Азии, велел одному инженеру греку доставить к нему большую из двух корабельных матч, которую он видел при посещении им Афин, дабы соорудить из неё задуманную им метательную машину. Грек же, основываясь на своих знаниях, позволил себе нарушить приказ и привёз ту из матч, которая была меньше, но вместе с тем как подсказывал ему опыт и более пригодный для указанной цели. Крас терпеливо выслушав его доводы, велел всё же подвергнуть его бичеванию, считая, что дисциплина прежде всего, даже если это ведёт к ущербу для дела. С другой стороны, не лишне отметить, что безусловное повиновение полезно лишь при наличии точного и определённого приказанья. Обязанности послов допускают больше свободы в действиях, ибо в ряде случаев принимать решения приходится им самим. Ведь они не только исполнители воли своего государя, они также подготавливают её и направляют своими советами. На своём веку я видел немало высокопоставленных лиц, которых упрекали за слепое подчинение букве королевских распоряжений и неумение учитывать обстоятельства дела. Люди следующие порицают ещё и теперь обыкновение персидских властителей предоставлять своим наместникам и доверенным лицам настолько куцые полномочия, что тем приходилось из-за любой мелочи и спрашивать дополнительное указание. Подобное промедление, принимая во внимание огромное пространство персидского царства, нередко вредило и весьма основательно их делам. И есть ли крас письме к человеку, опытному в своем ремесле, указал на употребление, которое он намерен дать мачте, то не означало ли это, что он вступил с ним в обсуждение своего замысла и дал ему право выполнить приказание с теми или иными поправками? Глава восемнадцатая о страхе. Я оцепенел, волосы мои встали дыбом и и голос замер в гортани Я тню не являюсь хорошим натуралистом, как принято выражаться, и мне неизвестно посредством каких пружин на нас действует страх. Но как бы то ни было, это страсть, поистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем это. И впрямь я наблюдал немало людей, становившихся невменяемыми под влиянием страх. Впрочем, даже у наиболее уравновешенных страх, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление. Я не говорю уже о людях невежественных и тёмных, которые видят со страху то своих вышедших из могил и завёрнутых в саваны предков, то обратные то домовых или ещё каких чудищ. Но даже солдаты, которые, казалось бы, должны меньше других поддаваться страху, не раз принимали ослеплённые им стадо овец за эскадрон закованных в броню всадников, камыши и тростник за латников и копейщиков, наших товарищей по оружию за врагов и крест белого цвета за красный. Случилось, что когда принц Бурбонский брал Рим, одного знаменщика, стоявшего на часах около замка Святого Ангела, охватил при первом же сигнале тревоги такой ужас, что он бросился через пролом со знаменем в руке вон из города, прямо на неприятеля, убеждённый, что направляется в город к своим. И только увидев солдат принца Бурбонского, двинувшихся ему навстречу, ибо они подумали, что это вывозка, предпринятая осуждёнными. Он, наконец опомнившись, повернув вспять и возвратился в город через тот же пролом, через который вышел только затем, чтобы пройти свыше 300 шагов в сторону неприятеля по совершенно открытому месту. Далеко не так счастливо окончилось дело со знаменщиком Жюля Когда начался штурм Сен-Поля, взяты тогда у нас граф фон Дабюром и господин Дерю. Этот знаменщик настолько потерялся от страха, что бросился вон из города вместе со своим знаменем. Через пролом и был изрублен шедшими на приступ неприятельскими солдатами. Во время той же осады произошёл памятный случай для всех, когда сердце одного дворянина охватил, сжал и оледянил такой ужас, что он упал замертво у пролома, не имея на себе даже царапины. Подобный страх овладевает иногда множеством людей. Во время одного из походов германка против аллиманов два значительных отряда римлян, охваченных ужасом, бросились бежать в двух различных направлениях. Причем один из них устремился как раз туда, откуда уходил другой. Страх то окрыляет нам пятки, как в двух предыдущих примерах, то напротив пригваждает и сковывает нам ноги. Как можно прочесть об императоре Феофиле, который, потерпев поражение в битве с агарянами, впал такое безразличие и такое оцепенение, что не был в силах даже бежать. До такой степени страх заставляет трепетать даже перед тем, что могло бы оказать помощь. Кончилось с тем, что Мануил, один из главных его военачальников, схватив его за плечо и встряхнув, как делает, чтобы пробудить человека от глубокого сна, обратился к нему с такими словами. «Если ты не последуешь сейчас же за мной, Я предам тебя смерти, ибо лучше расстаться с жизнью, чем потеряв царство, сделаться пленником. Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении Римлен во время войны с Ганнибалом в этот раз командовал имени консул Семпроний. Один римский отряд численностью до 10.000 пехоты, оказавшись во власти страха и не видя в своём малодуши и нового пути спасения, бросился на пролом в самую гущу врагов и пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью. наносить тяжёлый урон карфагинянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту же самую цену, которую мог бы купить блистательную победу. Вот чего я страшусь больше самого страха. Вообще же страх ощущается нами с большой остротой, нежели остальные напасти. Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, Из раненных и ещё окровавленных на завтра можно снова повести в бой. Но тех, кто познал, что представляет собой страх перед драконом, тех вы не сможете заставить хотя бы взглянуть на него. Всех, кого постоянно снидает страх утратить имущество, подвергнуться изгнанию, впасть в зависимость, живут в постоянной тревоге. Они теряют сон, перестают есть и пить. тогда как бедняки, изгнанники и рабы зачастую живут столь же беспечно, как все прочие люди. А сколько было таких, которые из боязни перед муками страха повесились, утопились или бросились в пропасть, убеждая нас воочию в том, что он еще более несносен и нестерпим, чем сама смерть. Греки различали особый вид страха, который неизвестен ни в какой степени не зависит от несовершенства наших мыслительных способностей. Такой страх, по их мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба. Он охватывает порой целый народ, целые армии. Таким был и тот приступ страха, который причинил в Карфагене невероятные бедствия. Во всём городе слышались лишь дикие вопли, лишь смятенные голоса. Сюды можно было увидеть, как горожане выскакивали из домов словно по сигналу тревоги, как они набрасывались один на другого, ранили и убивали друг друга, будто это были враги, вторгшиеся, чтобы захватить город. Смятение и неистовство продолжались до тех пор, пока молитвами и жертву приношениями они не смирили гнев богов. Такой страх греки называли паническим. Глава 19 о том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер. Итак, человек всегда должен ждать последнего своего дня. И никого нельзя назвать счастливым до его кончины и до свершения над ним погребальных обрядов. Всякому ребёнку известен на этот счёт рассказ о царе Крейзе. Захваченный в плен Киром и осуждённый на смерть, перед самой казнью он воскликнул: "О, салон, салон!" Когда об этом было доложено Киру, и тот спросил, что это значит, Крейз ответил, что он убедился на своей скуле в справедливости предупреждения, услышанного им некогда от салона. то как бы приветливо мне улыбалась кому-либо счастье. Мы не должны называть такого человека счастливым, пока не минует последний день его жизни. Ибо шаткость и изменчивость судеб человеческих таковы, что достаточно какого-нибудь ничтожнейшего толчка, и всё тут же меняется. Вот почему и Агиселай сказал кому-то утверждавшему, что царь персидский счастливцы. Ибо будучи совсем молодым, владеет столь могущественным престолом. И Приам в таком возрасте не был несчастлив. Цари Македонии, преемников великого Александра, мы видим в Риме писарями и столярами, тиранов в Сицилии школьными учителями в Коринфе. Покоритель полумира Начаствовший над столькими армиями превращается в смиренного просителя, унижающегося перед презренными слугами владыки Египта. Вот чего стоило прославленному Помпею продление его жизни ещё на каких-нибудь 5-6 месяцев. А разве на памяти наших отцов не угасал томясь в заключении в замке Лош Лодовик Асфорца, 10-й герцог Миланский, перед которым долгие годы трепетала Италия. И самое худшее в его участи то, что он провел там целых 10 лет. А разве не погибла от руки палача прекраснейшая из королев, вдова самого могущественного в христианском мире государя? Такие примеры исчисляются тысячами. И можно подумать, что подобно тому, как грозы и бури небесные ополчаются против гордыни и высокомерия наших чертогов, рамным образом там наверху существуют духи, питающие зависть к величию некоторых обитателей земли. Так некая скрытая сила рушит человеческие дела и попирать великолепные фасции и грозные секиры. Для неё видно забава. Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порой последний день нашей жизни, чтобы явить перед нами всю свою мощь, и в мгновение ока низвергнуть всё то, воздвигалось что ею самой годами. И это заставляет нас воскликнуть подобно Лаберию: "Ясно!" что на один этот день прожил я дольше, чем мне следовало жить. Таким образом, у нас есть все основания прислушаться к благому совету салона. Но поскольку этот философ полагал, что милости или удары судьбы ещё не составляют счастья или несчастья, а высокое положение или могущество считал мало важными случайностями, Я нахожу, что он смотрел глубже и хотел своими словами сказать, что не следует считать человека счастливым, разумея и под счастьем спокойствие и удовлетворенность благородного духа, а также твердость и уверенность, умеющие управлять собой души, пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем, возможна личина. Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом, не более как заученный урок. И всякие житейские неприятности очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие. Но в этой последней схватке между смертью и нами нет больше места притворства. Приходится говорить на чистоту и показать наконец без утайки, что у тебя за душой. Ибо только тогда наконец из глубины души вырываются искренние слова, срывается личина и остаётся сущность. Вот почему это последнее испытание, окончательная проверка и пробник камней всего того, что совершено нами в жизни. Это день верховный день, судья всех остальных наших дней. Этот день, говорит один древний автор, судит все мои прошлые годы. Смерти предоставляю я оценить плоды моей деятельности, и тогда станет ясно, исходили ли мои речи только из уст или также из сердца. Я знаю и иных, которые своей смертью обеспечили добрую или напротив, дурную славу всей своей прожитой жизни. Сцепион, тесть Помпея, заставил своей смертью замолкнуть дурное мнение, существовавшее о нем прежде. Эпо Менонт, когда кто-то спросил его, кого же он ставит выше Хабрия, Ификрата или себя, ответил, чтобы решить этот вопрос, надлежало бы посмотреть, как будет умирать каждый из нас. И действительно... очень многое отнял бы у него тот, кто стал бы судить о нём, не приняв в расчёт величие и благородство его кончины. Неисповедима воля Господня. В мои времена три самых отвратительных человека, каких я когда-либо знал, ведших самый мерзкий образ жизни, три законченных негодяя, умерли, как подобает порядочным людям. И во всех отношениях можно сказать, безупречно. Бывают смерти доблестные и удачные. Так, например, я знавал одного человека, нить поразительных успехов которого была оборвана смертью в момент, когда он достиг наивысшей точки своего жизненного пути. Конец его был столь величав, что, на мой взгляд, его чистолюбивые и смелые замыслы Не заключали себе столько возвышенного, сколько это крушение их. Он пришёл, не сделав ни шагу к тому, чего добивался, и притом это свершилось более величественно и с большей славой, чем на это могли бы притязать его желания и надежды. Своей гибелью он приобрёл больше могущества и более громкое имя, чем мечтал об этом при жизни. Оценивая жизнь других, я неизменно учитываю, каков был конец её. И на этот счёт главнейшее из моих упований состоит в том, чтобы моя собственная жизнь закончилась достаточно хорошо, то есть спокойно и неприметно. Глава 20 о том, что философствовать это значит учиться умирать. Цицерон говорит, что философствовать — это не что иное, как приуготовлять себя к смерти. И это тем более верно, ибо исследования и размышления влекут нашу душу за пределы нашего бренного «я», отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти. Короче говоря, вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся в конечном итоге к тому, чтобы... научить нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеётся над нами, либо, если это не так, он должен стремиться только к одной единственной цели, а именно, обеспечить нам удовлетворение наших желаний. И вся его деятельность должна быть направлена лишь на то, чтобы доставить нам возможность творить добро и жить в своё удовольствие, как сказано в священном писании. Все в этом мире твёрдо убеждены, что наша конечная цель удовольствие. И спор идёт лишь о том, каким образом достигнуть его. Противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать человека, утверждающего, что цель наших усилий наши бедствия и страдания? Разногласия между философскими школами в этом случае чисто словесные. Давайте оставим эти мелкие ухищрения. Здесь больше упрямства и приперательства по мелочам, чем подобало бы людям такого возвышенного призвания. Впрочем, кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет вместе с тем и себя самого. Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель наслаждение. Мне нравится дразнить этим словом слух тех, кому оно очень не по душе. И когда оно действительно обозначает высшую степень удовольствия и полнейшую удовлетворённость, подобное наслаждение в большей мере зависит от добродетели, чем от чего-либо иного. Становясь более живым, острым, сильным и мужественным, такое наслаждение делается от этого лишь более сладостным. И нам следовало бы скорее обозначать его более мягким, более милым и естественным словом «удовольствие», нежели словом «вожделение», как его часто именуют. Что до этого более низменного наслаждения, то если оно вообще заслуживает этого прекрасного названия, то разве что в порядке соперничества, а не по праву. Я нахожу, что этот вид наслаждения ещё более, чем добродетель, сопряжён с неприятностями и лишениями всякого рода. Мало того, что оно мимолётно, зыбко и приходяще, ему также присущи и свои бдения, и свои посты, и свои тягаты, и пот, и кровь. сверх того, с ним сопряжены особые, крайне мучительные и самые разнообразные страдания. А затем Пресыщение до такой степени тягостное, что его можно приравнять к наказанию. Мы глубоко заблуждаемся, считая, что эти трудности и помехи обостряют такое наслаждение и придают ему особую прянность, подобно тому, как это происходит в природе, где противоположности сталкиваясь, вливают друг в друга новую жизнь. Но не в меньшее заблуждение мы впадаем, когда переходя к добродетели, говорим что сопряжённые с ней трудности и невзгоды превращают её в бремя для нас, делают чем-то бесконечно суровым и недоступным, ибо тут гораздо больше, чем в сравнении с вышеназванным наслаждением, они облагораживают, обостряют и усиливают божественное и совершенное удовольствие, которое добродетель дарует нам. Поистине, недостоин общения с добродетелем тот, кто кладёт на чашу весов жертвы которых она от нас требует и приносимые ей уплоды, сравнивая их вес. Такой человек не представляет себе ни благодеяний добродетели, ни всей её прелести. Если кто утверждает, что достижение добродетели делом мучительный и трудный, и что лишь обладание ею приятно, это всё равно, как если бы он говорил, что она всегда неприятна. Разве есть у человека такие средства, с помощью которых кто-нибудь хоть однажды достиг полного обладания ею? Наиболее совершенные среди нас почитали себя счастливыми и тогда, когда им бы подала возможность добиться ее, хоть немного приблизиться к ней, без надежды обладать когда-нибудь ею. Но говорящие так ошибаются. Ведь погоня за всякими известными нам удовольствиями сама по себе вызывает в нас приятные чувства. Само стремление порождает в нас желанный образ, а ведь в нём содержится добрая доля того, к чему должны привести наши действия, и представление о вещи едино с её образом по своей сущности. Блаженство и счастье, которыми светится добродетель, заливает ярким сиянием все имеющее к ней отношение, начиная с преддверия и кончая последним ее пределом. И одно из главнейших благодеяний ее — презрение к смерти. Оно придает нашей жизни спокойствие и безмятежность. Оно позволяет вкушать ее чистой мирной радости. Когда же этого нет, отравлены и все прочие наслаждения. Вот почему... Все философские учения встречаются и сходятся в этой точке. И хотя не в один голос предписывают нам презирать страдания, нищету и другие невзгоды, которым подвержена жизнь человека. Всё же не это должно быть первейшей нашей заботой, как потому, что эти невзгоды не столь уж неизбежны. Большая часть людей проживает жизнь, не испытав нищеты, А некоторые даже не знают, что такое физическое страдание и болезни, как, например, музыкант Ксенофил, умерший в возрасте 106 лет и пользовавшийся до самой смерти прекрасным здоровьем. Так и потому, что на худой конец, когда мы того пожелаем, можно прибегнуть к помощи смерти, которая положит предел нашему земному существованию и прекратит наше метарство. Но что касается смерти, то она неизбежна все мы влекомы к одному и тому же для всех встряхивается урна позже ли раньше ли выпадает жребий и нас для вечной погибели обречёт ладья хорона и чего следует что если она внушает нам страх то это является вечным источником наших мучений облегчить, которое невозможно. Она подкрадывается к нам ото всюду. Мы можем сколько угодно оборачиваться во все стороны, как мы делаем это в подозрительных местах. Она всегда угрожает словно скала Тантала. Наши парламенты нередко отсылают преступников для исполнения над ними смертного приговора в то самое место, где совершено преступление. Заходите с ними по дороге в роскошнейшие дома, угощайте их там изысканнейшими яствами и напитками. Ни сицилийские яства не будут услаждать его, ни пение птиц и игра на кифаре не возвратят ему сна. Думаете ли вы, что они смогут испытать от этого удовольствия и что конечный цели их путешествия, который у них всегда перед глазами, не отобьёт у них вкуса ко всей этой роскоши, и та не поблёкнет для них. Он тревожится о пути, считает дни, отмеряет жизнь дальностью дорог и мучим мыслями о грядущих бедствиях. Конечной точкой нашего жизненного пути это смерть. Предел наших стремлений, если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один единственный шаг не дрожа при этом как в лихорадке лекарство применяемое невежественными людьми вовсе не думать о ней но какая животная тупость нужна для того чтобы обладать такой слепотой таким только и взнуздвывать осла с хвоста он задумал идти вывернув голову назад И нет ничего удивительного, что подобные люди нередко попадаются в западню. Они страшатся назвать смерть по имени, и большинство из них при произнесении кем-нибудь этого слова крестятся так же, как при упоминании дьявола. И так как в завещании необходимо упомянуть смерть, то не ждите, чтобы... Они подумали о его состоянии прежде, чем врач произнесёт над ними свой последний приговор. И одному Богу известно, в каком состоянии находятся их умственные способности, когда терзаемые смертными муками и страхом, они принимаются наконец стряпать его. Так как слог, обозначавший на языке иремлян смерть, слишком резал их слух, И в его звучании им слышилось нечто зловещее. Они научились либо избегать его вовсе, либо заменять перифразами. Вместо того, чтобы сказать он умер, они говорили он перестал жить или он отжил свою. Поскольку здесь упоминается жизнь, хотя бы и завершившаяся, это приносило им известное утешение. Мы заимствовали отсюда наше «Покойный господин имя Рек». При случае, как говорится, слово дороже денег. Я родился между 11 часами и полночью в последний день февраля 1533 года по нашему нынешнему летоисчислению, то есть считая началом года январь. Две недели тому назад закончился 39-й год моей жизни, И мне следует прожить, по крайней мере, ещё столько же. Было бы безрассудством, однако, воздерживаться от мыслей о такой далёкой, казалось бы, вещи. В самом деле, и старый лад одинаково сходит в могилу. Всякий не иначе уходит из жизни, как если бы он только что вступил в неё. Добавьте сюда, что нет столь дряхлого старца, который, памятуя о Мафусаиле, не рассчитывал бы прожить ещё годиков 20. Но жалкий глупец. Ибо что же иное ты собой представляешь? Кто установил срок твоей жизни? Ты основываешься на болтовне врачей. Присмотрись лучше к тому, что окружает тебя, обратись к своему личному опыту. Если исходить из естественного хода вещей, то ты уже долгое время живёшь благодаря особому благоволению неба. Ты превысил обычный срок человеческой жизни. И дабы ты мог убедиться в этом, подсчитай, сколько твоих знакомых умерло ранее твоего возраста. И ты увидишь, что таких много больше, чем тех, кто дожил до твоих лет. Составь, кроме того, список украсивших свою жизнь славою и я побьюсь об заклад, что в нем окажется значительно больше умерших до 35-летнего возраста, чем перешедших этот порог. Разум и благочестие предписывают нам считать образцом человеческой жизни жизнь Христа, но она окончилась для Него, когда Ему было 33 года. Величайший среди людей – Нет, этот раз просто человек. Я имею в виду Александра. Умер в таком же возрасте. И каких только уловок нет в распоряжении смерти, чтобы захватить нас в расплох. Человек не в состоянии предусмотреть, чего ему должно избегать в то или иное мгновение. Я не стану говорить о лихорадках и воспалении лёгких, но кто бы мог подумать, что Герцер, бретонский будет раздавлен в толпе, как это случилось при въезде папы Климента моего соседа в Леон. Не видали ли мы, как один из королей наших был убит, принимая участие в общей забаве? И разве один из предков его не скончался, раненный вепрем Эсхил, которому было предсказано, что он погибнет, раздавленный рухнувшей кровлей? мог сколько угодно принимать меры предосторожности. Все они оказались бесполезными, ибо его поразил на смерть панцирь черепахи, выскользнувший из когтей уносившего ее орла. Такой-то умер, подавившись виноградной косточкой. Такой-то император погиб от царапины, которую причинил себе гребнем. Эмилий Липид. споткнувшись о порог своей собственной комнаты, а Афидий, ушибленный дверью, ведущий в зал заседаний совета. В объятиях женщин окончили свои дни претер Корнелий Гал, Тегелин, начальник городской стражи в Риме, Лодовика, сын Гвидо Гонзаго, маркиза Монтуанского, а также, и эти примеры будут еще более горестными, Спифип философ школы Платона и один из пап